Глава 23 Когда позвонили из охранной компании, я ехал по шоссе. «Простите за беспокойство», — сказал диспетчер. «Но в доме в Колобасосе сработала сигнализация, там протечка». «Что еще за протечка?» — спросил я. «Дождя вроде нет, что может протечь?» Датчики показывают, что внутри дома на полу собирается вода. Вероятно, протек кран или стиральная машина. Простите, точно я не знаю. Не могу посмотреть изнутри. Я поблагодарил ее, повесил трубку и позвонил Холли. Включился автоответчик. Я задумался. Если протечку не устранить, как можно скорее пол вспучится, а вода впитается в стены? Если все как следует не высушить, появится плесень. И вот мы уже тратим кучу денег на ремонт, а на пороге стоят страховщики, задающие кучу вопросов. Я отменил все планы и поехал к дому. Скорее всего, это какая-то ерунда, ложная тревога или сбой датчика. А может, что-то пролилось и воду уже вытерли? Нужно просто перезагрузить датчики». Я показал Холли не все функции умного дома. Наверное, пора это сделать, чтобы в будущем избежать таких ложных тревог. Я припарковался на другой стороне улицы, подбежал к входной двери и позвонил. Никто не ответил. Тогда я постучал сначала тихо, потом настойчивее. «Холли!» — позвал я через запертую дверь. «Это Эван!» Молчание. Ключей у меня не было, но я мог открыть гараж с помощью телефона и войти оттуда. Мне было неловко вот так вваливаться в дом, но я отменил все встречи и просто не мог уйти, не убедившись, что все в порядке. По изогнутой мощеной дорожке я отправился к гаражу, затененному деревьями с ярко-фиолетовыми цветами. Когда я выбирал дом, мне особенно понравился красочный полисадник, Хорошо, что в Калифорнии цветение не прекращается круглый год. Я открыл гараж, машина Холли стояла на месте, и я занервничал, не только потому, что вот так вырываюсь в дом. Это моя вина. Собирался сказать ей я, надо было объяснить тебе, как работает система. Надеюсь, потом мы над этим еще посмеемся. «Холли!» — крикнул я, войдя в дом. «Это Эван!» Я прошел через прихожую, производя как можно больше шума, чтобы не напугать ее своим появлением. «Эй!» Я прошел на кухню. По данным системы, протечка, скорее всего, произошла именно здесь, и я проверил посудомойку, а потом стиральную машину. Я вошел в уголок для завтрака. Кухня была безупречна, чиста, ничего не подтекало. Я заглянул в шкафчик под двойной мойкой. Сухо. Я уже собирался пройти в постирочную, как вдруг заметил пузырек из-под лекарств, открытый, лежащий на боку, а рядом с ним простую белую тарелку, в центре которой идеально ровной линии были выложены шесть таблеток. Я взял пузырек, Век один. Внутри пусто. «Холли!» — громко крикнул я. Я метнулся в столовую, выбежал в гостиную, заглянул в кабинет. Как и на кухне, везде было идеально чисто. Я мчался по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Наверху мой пульс напоминал барабанную дробь. «Холли!» Пробежав пол коридора, я услышал журчание воды. В ванную главной спальни был включен душ. Я помчался туда. Дверь в ванную была открыта. То, что я увидел, разбило мне сердце, словно молоток, ударивший по стеклу. Холли лежала ничком в душе. Вода струилась по ее безжизненному телу. Промочив волосы, брызги летели на уже промокшие джинсы. Холли была босиком, хотя и полностью одета. Единственный глаз, который я видел, был закрыт. Лицо бледное и пепельно-серое. «Нет, нет, нет!» Я бросился к ней, приложил два пальца к ее шее. Пока я искал пульс молился, на меня хлестала ледяная вода. Но я нащупал пульс, слабый и неровный. «Держись, Холли!» — взмолился я, выключил воду и позвонил 911. «Ну давайте же!» — рявкнул я в телефон. Моба промокли до нитки. Я нашарил полотенце и вытер ей лицо. «Я вынесу тебя отсюда, хорошо?» Ее голова безжизненно упала на бок, губы посинели. Меня охватила паника. Я не мог ждать скорую. Нужно немедленно что-то предпринять. «Я тебя подниму, хорошо?» Я присел на корточки рядом с ней и подсунул под тело руки. Когда я поднял ее и вынес из души, ее руки и ноги безвольно болтались. Я бежал по коридору, а в моих венах пульсировал адреналин. Когда, наконец, оператор службы спасения ответил, я уже преодолел половину лестницы. 9.1.1, что у вас случилось? Телефон лежал в заднем кармане, я не мог его взять, поэтому закричал: Нужна скорая! Каким-то образом я добрался до последней ступени, руки соскальзывали с мокрых джинсов в холле, и я с трудом удерживал ее мчасть к двери. Вы позвонили в 911, что у вас случилось? повторил диспетчер. «Ладно, я сам!» — рявкнул я, хотя диспетчер уже меня не слышал, потому что я держал Холли на поднятом колене, открывая дверь. Секунду спустя я уже мчался под палящим солнцем по лужайке к машине, пока я гадал, как затащить Холли на заднее сиденье, из дома напротив выбежал человек. Та женщина, которая принесла печенье. На этот раз я был рад ее появлению. «Боже мой, что случилось?» — спросила она, спеша ко мне. Холли промокла до нитки, ее губы посинели. Я не ответила, соседка больше не спрашивала. «Откройте дверь машины», — приказал я, и она поспешила ко мне. Машина была заперта, но как только женщина потянула за ручку, брелок в кармане моих брюк звякнул и разблокировал дверь. «Я обойду с той стороны и возьму ее за ноги», — сказала соседка, и в мгновение ока оказалась у другой двери, помогая втащить ноги Холли на сиденье. Мы пристегнули Холли ремнем и захлопнули дверцы. «Чем я еще могу помочь?» — спросила она, когда я прыгнул за руль. «Найдите ее дочь, Саванну, скажите, чтобы ехала в больницу, там мы встретимся». Я нажал на газ и рванул с места. Энди. Три месяца назад. Мы молча готовились ко сну. Продажа того бриллианта казалась равнозначной чьей-то смерти, не человека с кожей, костями и кровью в венах, а сложного произведения искусства, на созидание которого ушло почти 40 лет. Либи родилась в богатой семье и обладала специфическим взглядом на жизнь, нашу жизнь, которая, по ее мнению, должна включать идеальный дом, роскошные машины и путешествия первым классом. Она к этому привыкла и полагала, что всегда будет иметь достаточно средств на горные курорты, дома на пляже и драгоценности. Все это было частью ее сущности, определяло не только то, какое ее видят другие, но и какое она видит себя. Нет, она не сноб и не покупает дорогие вещи, просто чтобы почувствовать свое превосходство. Она всегда была окружена красивыми вещами и не мыслит себя без них. В нашу семью она принесла богатые преданные, Фамильные реликвии, которыми мы обставили квартиру в Верхнем Вессайде, новенький ландровер для поездок за город на выходные, щедрые свадебные подарки от друзей. Моих доходов в Таймс хватало на то, чтобы жить в старинном доме с одной спальней, где отец Либби помог нам снять квартиру по цене ниже рыночной. а сеть друзей обеспечивала достаточно званых ужинов, чтобы удовлетворить нашу тягу к светской жизни. Наше будущее было обеспеченным, даже светлым. Но у меня была безумная мечта, а любовь заставила Либи страстно желать, чтобы у меня все получилось. Да, у Либи была авантюрная жилка, но вместе с тем она хотела вырваться из своего кокона. заставить умолкнуть назойливых тетушек и заботливую мать, которые предупреждали ее, что брак с писателем закончится разбитым сердцем. И мы променяли шикарную нью-йоркскую жизнь на возможность добиться славы, богатства и самодовольно заявить «Вот видите». Может быть, это слишком самонадеянно с моей стороны, но я хотел заботиться о Лебе во всех отношениях. Эмоционально, физически и финансово. Отчасти я полюбил ее за то, что она просто знала. Мне суждено стать великим. Она создала меня. Она внушила мне, что все получится. Даже когда все пошло наперекосяк, она не теряла веры. Либи напоминала спортсмена-чемпиона, который считает, что не может проиграть только потому, что никогда не проигрывал. Слово «права» отсутствовало в ее лексиконе. И поэтому сама вероятность неудачи казалась ей невозможной. И поэтому стала невозможной для меня. Но сегодня невозможное превратилось в возможное. Расставание с семейным наследством будто открыло дверь провалу, усадило его за стол, пригласило погостить. Еще вчера Либи ни за что не рассталась бы с бриллиантом, но сегодняшняя Либи была уже совершенно другим человеком. Я смотрел, как она снимая через голову тонкий кашемировый свитер. Прежде чем сложить его и убрать, она проверила, нет ли катышков, выщипала парочку образовавшихся подмышками и выбросила их в мусорное ведро. Да, она привыкла к хорошим вещам, но никогда не воспринимала их как должное. Она заслуживала дизайнерских вещей, потому что ценила и заботилась о них. и заботилась о себе, чтобы хорошо в них выглядеть. Я понимал, насколько просто было счесть ее меркантильной или поверхностной, однако накопленное за многие годы было для нее не просто вещами, а неотъемлемой частью ее самой, ее сути, до этого дня. Я вспомнил наше первое свидание в Нью-Йорке. Я повел ее в фалафельную, где все блюда стоили меньше четырех долларов. Три маленьких столика, и все места у стойки были заняты, и нам пришлось ужинать на скамейке в парке между плачущим ребенком и бездомным, от которого пахло сопом. Я решил, что больше никогда ее не увижу. Но через два дня, после непродуманного свидания, вытащил из почтового ящика открытку с благодарностью за восхитительное приключение. Я был ошеломлен. Не тем, что ей понравилось свидание, Еда и разговоры были на высоте, а не прикрытым оптимизмом этого жеста. Она могла бы и не говорить, что хочет снова со мной встретиться. Записка от руки сказала это за нее. Либи оставалась олицетворением элегантности, даже будучи зажатой между вонючим бродягой и плачущим ребенком. Стоя спиной ко мне, она сняла бюстгальтер и надела шелковую пижаму. Менее элегантной Лебеди не стала, но оптимизм, который она когда-то излучала без усилий, теперь потускнел. Может, это и будет преувеличением, да и она сама никогда такого не сказала бы, но в тот день умерла частичка ее души. «Я мог лишь надеяться, что сумею возродить ее к жизни».